Глава 22. Квест. Через полчаса, получив задание, я был у дома стражника западных ворот. Нужно сказать, что для того, чтобы вновь получить разрешение на выполнение когда-то невыполненного квеста, мне пришлось буквально умолять недовольного секретаря-бургомистра Дармииля и клятвенно обещать, что на этот раз я поручение обязательно выполню. В конце концов, статс-секретарь зло на меня зыркнул и таки дал второй шанс, сказав, что этот раз будет для меня последним. И вот я в шаге от дома стражника и от начала выполнения задания. Постучал в дверь. «Кто там?» — раздался недовольный бас воина, который, к счастью, уже вернулся домой. «Это я!» «Элай, если это ты, то я сейчас выйду и отправлю тебя в тюрьму. И причин тому много. Одна из них — ты мешаешь мне выполнять служебные обязанности. Отстань от меня, я занят». Не знаю уж, как тот процесс, которым он занимается в обществе эльфийки, был связан со службой, да и не мое это дело. Поэтому я не стал долго объясняться, а сразу перешел к делу. Рассказал суть визита. «Бриль, ты золото заработать хочешь?» Золото? Проревел тот, и уже через секунду, приоткрыв дверь, спросил. «Ты сказал золото?» «Ага», — подтвердил я. «На небольшое путешествие на двоих вполне хватит». «Подробней». «Можно и подробней. Короче говоря, у меня есть стопроцентный план, как нам...» Начал я, но был перебит. «Подожди», — поднял Бриль руку, останавливая меня. «Если речь идет о чем-то противозаконном, то я сразу пас». «И хотя я не богат, но томиться сто лет в великом ничто после неминуемой казни за предательство интересов города я не хочу. И тебе я не советую нарушать закон». «Нет, что ты! Я и не собирался ничего такого тебе предлагать. Есть другой вариант. Легальный. Тогда я тебя слушаю». Произнес собеседник, и я рассказал ему о своей идее. Она была, в общем-то, очень простой. «Я иду к мэру и получаю задание на возвращение его жены». О том, что я его уже получил, да еще и что на время, не стал говорить стражу, чтобы не поднимать ставки. Далее, по моему плану, все должно было происходить так. Я возвращаю Габриэль-бургомистру, получаю от того награду. И с этой награды стражнику отдаю его долю — 30%. И в итоге все остаются счастливыми. Я получаю уважение и деньги. Габриэль получает возможность вновь сбежать от своего мужа. А Стражник получает не только один золотой, а значит и возможность отправиться в путешествие, но и свою возлюбленную, которая, сбежав, наверняка опять вернется к нему. О том, что по-другому и быть не может, ведь это игра, и просто зацикленный квест для игроков, я, естественно, своему взови не сказал. Стражник почесал свой затылок и, в общем-то, оценил мой план, сказав мне, что я молодец. Однако кое-что в моем плане ему очень не понравилось, а именно его доля. «Элай, посуди сам. Тут рискую только я. Твое участие в этом деле крайне ограничено и абсолютно безопасно. Ты просто разговариваешь два раза с бургомистром, и все. Доля же твоя несоизмеримо больше, чем моя. Это очень несправедливо. Так и ты ничем не рискуешь», — резонно заметил я. «Просто посидишь у себя дома, и потом получаешь прибыль». «Не скажи», — не согласившись с моими доводами, помотал головой Бриэль. А если получится так, что моя любовь не сможет сразу убежать? Тогда я получу натуральный убыток. Это какой? Как это какой? Мне придется смотреть на звезды одному, ведь ее рядом не будет». Я не стал спрашивать про звезды и как Габриэль помогает ему на них смотреть. Напомнил. «Но ведь деньги-то ты все равно получишь». А какие же вы бессмертные, бездушные создания! Ты думаешь, деньги — это главное?» Ведь в мире есть много всего, что за деньги не купишь. — Тогда откажись от своей доли и просто отдай мне, Габриэль, — предложил я гениальную идею. — Нельзя, — вновь замотал головой страж. — Я же буду знать, что с этого дела будет получена прибыль, а значит, буду хотеть своей справедливой доли. — И какая же доля кажется тебе справедливой? — Честная, — ответил тот и тут же ошарашил меня своей наглостью. 90 — мне. 90 процентов мне! — 90%! «А почему не все сто?» «Поверь, это честная цена». «Никакая нечестная. Ты мошенник!» Тут же выдал я, совершенно забыв, что передо мной городской страж большого ранга. «За такую долю я найму похитителей, и они ее у тебя выкрадут и тебя не спросят». Проходившие невдалеке эльфы приостановились и стали прислушиваться к нашему спору. «Ах так? Когда я вообще с тобой больше разговаривать не собираюсь!» «Я сам все это обставлю и деньги получу сполна!» Ха -ха -ха -ха", сказал Брииль и надменно засмеялся. «Я сам ее отдам бургомистру и получу всю сумму целиком, а не какой-то жалкий процент!» «Но если ты так сделаешь, то мне придется сообщить всем, всему населению Эльфистар, что стражник восточных ворот вымогает у бургомистра деньги шантажом!» — громко пригрозил я, чувствуя, что прибыль буквально уплывает из кармана. «А если ты это сделаешь, я тебя убью!» <связь> Неожиданно заорал в ответ блюститель закона, выхватывая из ножен меч. <связь> Прошептал я и, отпрянув, покосившись на собирающуюся вокруг нас толпу, предложил. «Шестьдесят мне, сорок тебе». «Договорились». Неохотно сказал тот, убрав меч, протянул мне руку и, когда я ее пожал, притянул к себе и прошипел. «Пятьдесят процентов тебе и столько же мне. Рукам?» «Хорошо». Согласился я, вырываясь. Поделим поровну. Так бы сразу! Ощерился страж, оттолкнул меня, покосился на толпу и прорычал: Кто-то хочет в тюрьму за препятствие правосудию?» Местные жители были добропорядочными эльфами, и попасть на нары никто не хотел. Поэтому небольшая толпа мгновенно растаяла, разбежавшись кто куда. Бриль удовлетворенно кивнул и посмотрел на меня. Время идет! сказал я и напомнил. А время деньги! «Ты прав, компаньон!» — согласился стражник, хлопнул меня по плечу и, повернувшись к двери дома, крикнул. «Габриэль! А ну-ка, милая, иди сюда! У меня для тебя кое-что есть!» «Сюрприз!» — раздался радостный грубоватый голос эльфийки. «Ха! Ну, можешь сказать и так!» — мыкнул страж, сняв со стены висевшую на гвозде льняную веревку. «По прошествии часа мы по-честному разделили золото, пятьдесят на пятьдесят». Отсчитав долю в полтора золотого, протянул их стражнику и спросил. «Господин страж закона, а тебе не стыдно получать деньги за такую гадость, что мы с тобой только что совершили?» «Конечно же нет», — ответил тот, тем самым поразив меня в самое сердце своей черствостью и цинизмом. И когда я уже собрался было набраться смелости и сказать, что я о нас вместе с ним думаю, он убрал деньги в поясной мешочек и, улыбнувшись, произнес. «Элай, не забивай себе голову!» «Уверен, Габриэль уже у меня и с нетерпением ждет, когда я вернусь». А, то есть как? Так быстро?» «Конечно. Бургомистр всегда запирает ее в той же комнате, в которой есть лас, ведущий в соседний сад. Так что моя пышная красавица уже наверняка ест клубнику и смотрит в окно из моего дома». <звык> Ха, вот как!» — хмыкнул я и предложил пришедшую на ум идею. «А что если нам еще раз?» Стражник не стал меня слушать, а в очередной раз перебил. «Бургомистр больше на такое не согласится. Вспомни, он глава города, а значит, хитрый и бескомпромиссный деляга. Он умеет считать деньги и впустую их выкидывать не будет. Да и я больше штумаков и оскорблений получать от его жены не хочу. Пусть будет все так, как есть». Сказав это, он почесал себе шишку на лбу, которую получила от удара когда, обматывая веревку Габриэль, рассказывал той о том, куда конкретно он собирается ее отнести. «Жаль, мы много бы денег сумели заработать на этой афере», — мечтательно произнес я. «Не получится. Закатай губу обратно». «Обидно. Кстати, а ты не скажешь, почему Габриэль так ненавидит своего мужа? Он что, с ней плохо обращается?» «Да ты что?» — отмахнулся стражник. «Он на руках ее носить готов. Тогда что, просто не любит? Женить бы по расчету?» «Нет, любит она его. Горюет. Часто плачет у меня, но жить с ним не может. У нее очень чувствительный нос. Говорит, что от бургомистра так воняет, что она просто этого терпеть не может, как бы ни старалась». «Ясно», — внул я, взяв информацию на заметку. Обращался с подельником по возвращению жены мужу и пошел закупать необходимые для завтрашнего похода вещи. Да, именно завтра, пока еще не хлынул основной поток игроков, я решил отправиться в путь в столицу королевства солнечных эльфов Эльфград. Очень надеюсь, что поход мой завершится удачей.